Глава 28. Странно, на но ночь прошла без эксцессов. С утра мы встали и быстро перекусив, покинули деревню, при этом успев обновить свои скудные запасы провизии, которой уже не оставалось. "Даже как-то странно", произнесла Каландриэль, когда деревня уже скрылась из виду, оставшись далеко позади. "Что именно?" спросил я. Не догадываешься, усмехнулась она. Догадываюсь, просто не хочу идти у тебя на поводу, спокойно ответил ей. Калентрель снова усмехнулась. В общем, я про то, что обошлось без жертв, сказала она, с интригосом глядя на меня, дабы увидеть мою реакцию. Ничего удивительного. Мы продемонстрировали, на что способны. Этого вполне хватило. Прояснёс я и пожал плечами. Ты и продемонстрировал, поправила меня она. Думаешь, твой выстрел ни на что не повлиял? поинтересовался я. Кстати, если разобраться, то конфликт в этот раз начала ты, сказал ей и, повернув голову, посмотрел на неё. Не согласна, возразила мне Калантриэль. Всё и так к этому шло. Как скажешь. Я не стал с ней спорить. Но это же действительно так. Хорошо. Я пожал плечами и решил перевести тему. Скажи лучше, сколько по времени нам нужно идти, чтобы оказаться на краю биома? Хмм, она задумалась. С учётом отдыха около 2 дней, если и больше не останавливаться и поддерживать текущий темп. Так не получится. Я покачал головой и посмотрел на Лию и Рен, рядом с которыми шла ещё Италия. В её выносливости я почему-то вообще не сомневался. Нам придётся сделать ещё один привал минимум. Ты спросил, я ответила. Калантрель пожала плечами. Знаю, задумчиво произнёс я. Надеюсь, чёрным знахарем всё же удалось справиться со своей миссией, добавил я и тяжело вздохнул. Что-то меня сильно тревожило, а моя интуиция меня ещё ни разу не подводила. Вокруг царил настоящий ад. Крики, стоны и жужжание смешались, превратившись в настоящую мелодию боли и отчаяния. И посреди всего этого хаоса был лишь один небольшой островок, под защитным куполом которого всё ещё оставались живые люди. Их было пятеро. Мы ведь все умрём, произнесла девушка в голосе которой отчётливо звучали нотки безысходности. Если продолжишь так думать, они искать решение туда, ответил ей молодой паренёк, который в отличие от неё ещё не сдался и собирался выжить любой ценой, даже если придётся думается о том, что ему придётся сделать для сохранения своей жизни, он не хотел, поэтому отогнал эту мысль и огляделся по сторонам. Всех его товарищей уже съели, не оставив от них ничего. Реально ничего, ни одной живой частички. "Согласен с Роландом", произнёс мужчина, одетый, как и остальные, в чёрные доспехи с изображением герба их гильдии. Раз мы всё ещё живы, значит мы можем спастись, произнёс он, не сводя глаз с магических насекомых, которые облепили весь купол снизу до верху, сделав его полностью непрозрачным и чёрно-матовым. Внутри, к слову, им было видно друг друга только благодаря осветительным кристаллам. "С трудом верится", произнесла вторая выжившая девушка. "Моих сил надолго не хватит". Добавила Анна и стёрла с лба обильные капли пота платком. У нас есть ещё несколько зелий регенерации маны, произнёс Раланд, и досталось специальных карманов на поясе два пузырька с жидкостью чёрного цвета. Если у кого-то есть ещё, советую не жалеть и поделиться ими с Агнес. Стоило ему это сказать, как все сразу уже начали копашиться и искать, что у них осталось в запасе, включая всё, что могло им помочь выпутаться из ситуации, в которую они угодили. Нас наняли решить проблему с натуралами, а не той штукой, которая была с ними. Почему нас о ней не предупредили? Голос подал последний член отряда чёрных знахарей, оставшихся в живых. Это ты виноват. Он ткнул пальцем на Ойна. Так говоришь, как будто я не знал, возразил ему мужчина в возрасте. И ты думаешь, что сейчас лучшее время, чтобы устраивать разборки, кто виноват, а кто нет? Он смирил своего собеседника таким взглядом, что продолжать спор у того прийти сразу поубавилось. Согласен, нужно думать, как выбраться, а не ругаться. встал на сторону воина с двуручным клинком, молодой пареньок, который в отличие от остальных вообще не носил при себе оружия. С ним была только странного вида лютня. Тебе слова не давали, шикнула на него девушка. Тебе вообще какая польза? Она окинула его уничтожающим взглядом. Кальт хоть не убил, но смог замедлить этих тварей. А ты Сыграешь что-то погребальное, когда нас тут всех сожрут. Раланд при себе усмехнулся. "Пусть тебе моя лютня точно плакать не станет", подумал он и механично коснулся своего инструмента рукой. Тот сразу же отозвался на его прикосновение и едва заметно завибрировал. Это ощутил только музыкант и сразу же убрал руку от греха подальше. Я не успел ничего сделать. Мой дар работает по-другому, ответил он девушке. А что ты вообще умеешь? собеседница посмотрела на него подозрительно. Много всего, уклончиво ответил музыкант. Да? Может Так, хватит. Голос Война заставил Роланда замолчать. Я же сказал, что споры не помогут. Он сурово посмотрел на Агнес, и та сразу же опустила глаза вниз. Если Ликан взял его, значит, он на что-то годится. Если выберемся живыми, сама спросишь у гильдмастера, что и как. Это прояснили? Да, негромко буркнула девушка. Славно. Так что, какие у кого есть идей? У меня есть, произнёс Раланд. В общем, Когда наступила ночь, и Лия с Арен уже еле волокли ноги, мы были вынуждены вновь остановиться на привал. "Сумира, займись приготовлениями, а вы отдыхайте", приказал я девушкам, и она, кивнув, начала быстро разбивать лагерь. "Я скоро вернусь", добавил им и собрался было уже идти, но меня окликнула Талия. "Можно с тобой?" Как я и предполагал, она, несмотря на то, что была самой маленькой, совершенно не устала, и почти дневной марш дался ей, видимо, легко. Да, спокойно ответил я, ибо мелкая поучиха и так уже видела практически всё. Ну, или вы во всяком случае слышала. Ура! радостно воскликнула Талия и пошла со мной рядом. Что будешь делать? Спросила она, когда мы отошли подальше. Есть парочки дел, которые нужно завершить. Снова будешь ковать? поинтересовалась девчушка. Пока не знаю, честно ответил я, ибо прежде чем заняться ковкой, нужно хотя бы посмотреть и проанализировать, на что способна руда, которую я получил, убив сумира и ту тварию многоножку, что ею управляла. Ноктуреалы шли за нами по пятам. Поэтому у меня не хватило времени даже для этого. А ведь духовная руда, которую я получил с этих монстров, должна быть очень сильной. Очень. Понятно, тем временем ответила Талия. Знаешь, ты не такой, как остальные, вдруг заявила она. Ты о чём? поинтересовался я. Обо всём. Ты другой. Признаться честно, её ответ меня очень заинтересовал. "Пояснишь?" спросил я, и моя маленькая собеседница задумалась. "Сложно сказать", она пожала плечами. "Ну, может, ты постараешься? Я тогда, как окажемся в городе, тебя такой вкусной едой угощу, что ты ум отъешь". Попытался я ею манипулировать, как обычным ребёнком, и это сработало. Правда, Вроде очень вкусно. Правда. Очень. Честно ответил я, ибо собирался выполнить обещанное. Хм. Таля задумалась. Это сложно сказать. Просто ты думаешь по-другому, не как остальные. Хм, интересно. Только думаю, уточнил я. Да. Вот Сумира, она другая по причине того, что её тело переделали. Тебя не переделывали, но ты отличаешься, немного подумав, ответила она. "Ясно", задумчиво произнёс я. "Ты ведь меня не понял", спросила Талия. "Если честно, нет". Хм, как же это выразить словами? Арахнидка почесала затылок и снова задумалась. Спустя несколько минут она всё же сдалась и тяжело вздохнула. Можно я отвечу на этот вопрос в следующий раз? посмотрев на меня виноватыми глазами, спросила Талия. Хорошо. Я пожал плечами. Учитывая, как быстро она развивалась, ответ я рассчитывал получить уже довольно скоро. Меня сильно заинтересовали её слова. Ибарасана видела во мне отличие от обычного человека, значит, их могли и будут видеть другие. А это не есть хорошо. А вкусностими всё равно угостишь? Талия с Надеждой посмотрела на меня. Да. Ура! Радостно воскликнула она. Странно всё это. Девочка передо мной была монстром, который непонятно как появился на свет, но при этом вела себя как обычный ребёнок. Может, она и правда может быть вне опасной для общества, если её нормально воспитать. Подумал я: "Глядь на мелкую арахнитку. Ладно, разберёмся". Я воспользовался магическим хранилищем и выудил из него несколько мешочков с духовными слитками. Так, посмотрим, что там интересного есть в этих мелких уничтожителях всего сущего, подумал я и первым на опознание отправился духовный слиток металла, который я получил из натуралов. Духовные металлы из Нектурала. Ранг обычный. Положительные качества: увеличивает эффективность элемента Смерть. Отличная защита от магии Смерти и тьмы. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества: очень низкая прочность, очень низкая защита от магии. Неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: усиление метаболизма, активное свойство. Неизвестно, неизвестно. Эссенция к слову обладала теми же качествами. Необработанная духовная эссенция из натурала, ранг обычный. Положительные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Эликсир, изготовленный из данной эссенции, будет обладать следующими эффектами: усиление метаболизма. Неизвестно, неизвестно. Хм, значит, метаболизм, подумал я, глядя на чёрный металл у себя в руке, который был весь исполосан матовыми трещинами, такого же тёмного цвета, как и сам слиток. Нужно было сделать больше эссенций, буркнул себе под нос, понимая, что в этот раз немного прогадал с ресурсами, которые получил за убийство магической саранчи, ибо хороших и полезных вещей из полученного духовного металла сделать будет очень сложно, если вообще возможно. При этом свойства и у духовного металла, и у духовной эссенции были очень полезными. Эссенции Спросила Таля про существование, которое я и вовсе забыл. Да, нерационально воспользовался ресурсами, пояснил девчушке. Не спрашивать какими? поинтересовалась она, и я усмехнулся. Нет. Понятно, произнесла Орахнитка, нисколько не расстроившись. Я могу тебе чем-то помочь. Нет. Ладно, тогда я вернусь к остальным, чтобы не мешать, произнесла она, поняв, что ничего интересного ей тут со мной не светит. Хорошо, кивнул я, уже будучи поглощённый своими мыслями о том, что же мне такого из всего этого сделать. Может, кольчугу? Нет. Слишком долго и не стоит затраченного времени. Броня, разумеется, тоже нет. Может, просто наделать пластин и пришить их потом к чему-нибудь, что сможет надеть любой, произнёс себе под нос. Хорошо, что хоть генот отполучил. Для химер он будет очень полезен. А, ладно. Я махнул рукой, убирая и металл, и склянку с духовной эссенцией обратно в мешочек, который затем отправился в магическое хранилище. У меня есть экземплярычик и поинтереснее. Подумал я и улыбнувшись, да стел первый слиток, добытый из огромной горелы. Ну посмотрим, что интересного ты мне покажешь.